Глава восемнадцатая. Заразное сумасшествие. Какой-то стук мешал думать, и она приоткрыла глаза. Прямо перед ее глазами за стеклом обнаружилась физиономия какого-то молодого мужика. Он постукивал пальцем по стеклу и нахально ее рассматривал. «Чего надо?» — рявкнула Светлана. Обычно от такого тона неподготовленные люди отпрыгивали куда подальше, а этот только хмыкнул. Я спасибо сказать хотел. «За что?» «Так вы же мне пса спасли!» Удивился он. Тут уже пришла очередь удивляться самой Светлане. Почему-то она восприняла того типа, как мужика в возрасте. Еще недоумевала, как он форсировал подъем и так легко волок собаку. Через секунду сообразила, почему так подумала. Волосы у него наполовину седые. «А, -а, -а ну ладно». «Можете считать, что поблагодарили?» Вяло кивнула Света. Не, так не пойдет. Вы мне не просто пса спасли, а друга. Я еще объяснить хотел, почему так вышло. Да не надо мне ничего объяснять. Я-то вам кто?» С досадой возразила Светлана. «Ну, вы мне Блэка спасли того. Понравились очень». Он развел руки в стороны, словно удивляясь, что это сказал. Света переглянулась с кассей и вдруг осмеялась. «Вот так день у меня!» «Поехала, называется, к сестре в гости». «И что мне с вами делать?» «Как что?» «Познакомиться?» — уверенно кивнул чудак. «Меня Иван зовут». «А его?» — он кивнул на свою машину, где на переднем сиденье ворочалось что-то похожее на медведя. «Зовут Блэк. А вас?» Светлана хотела сказать, что не собирается она ни с кем знакомиться. И Ванек никаких не надо, и вообще. Но ее опередила Кася. Она подобралась к стеклу и пролаяла что-то очень похожее на членораздельную речь. Света ее зовут. Света. И она самая-самая лучшая на свете. Да что ж вы ничего не понимаете-то? Ну, она самая светлая и прекрасная. Она вас выдала. Сдавайтесь, а то мне придется учить собачьей и разговаривать о вас с ней, — расхохотался Иван. — Кася, хватит тебе за меня беседы вести. Святая сама не выдержала, улыбнулась и представилась. — Меня зовут Светлана. А ваш Блэк сейчас выбьет лобовое стекло и выйдет наружу. И еще мне пора ехать. — О да, он может. — И как же нам быть? «Я вас никак не могу отпустить, потому что вы уедете», заторопился Иван, выполнив нехитрые логические выкладки. «Не, я могу по номеру машины найти, но это долго. Может, телефон дадите?» «Я-то свой дам, но вы же не позвоните». Светлана хотела сказать, что точно не позвонит и телефон не даст, а если он попробует ее по номеру машины искать, то она его и вовсе засудит за сбор личных данных без разрешения на то физического лица. Но в этот момент она вспомнила про педанта Суханова и исключительно в пику его правильности и осмотрительности взяла, да и продиктовала свой номер. Нелогично и ладно. В конце концов, всегда могу внести в черный список и адью. Светка объясняла Касе причуды собственного решения до дома сестры. А потом пришлось все рассуждения выбросить из головы, потому что происходило что-то очень странное. Странность была и во взглядах, и в интонациях Ленки. Словно проскальзывала нечто опасливое и слишком осторожное. — Так, чего случилось? Признавайся! — Светлана хмуро покосилась на сестру. — Да все отлично! Чего ты? — Я тебя с рождения знаю, не забыла? И не морочь мне голову, а то буду скандалить. Я и так сейчас на взводе. А у тебя что-то произошло? Снова этот опасливый тон. Светлана только воздуха набрала, чтобы разругаться с сестрицей, в самом-то деле, что ее за дуру держат. А вместо этого взяла и рассказала, каким занудой оказался Максим. Нет, ты представляешь? Оказывается, Кася у меня невоспитанная. Лапку она на него чуть не поставила. Ужас, ужас какой! И вообще их собака ходила по стеночке и от ковровик драгоценных сына его оттаскивала. А сын, гад такой, кружку не отнес, не помыл, да еще аж один раз фантику ронил. Светка, как представила, какую моральную выволочку устроили тому несчастному мальчишке, прямо глазами засверкала. «Чего ты застыла, будто привидение увидела?» фыркнула она на сестру. Э -э после вашего разговора Максим жив остался?» Осторожно уточнила Алена, предполагающая, что за упреки ее драгоценной кассе, пусть даже высказанные в самой мягкой форме, Светлана запросто могла несчастному педанту голову откусить. «Остался, конечно. За кого ты меня принимаешь? Я с сокрытием трупа и уничтожением улик возиться не хочу». — спыркнула Света. — И так работы хватает. Вот, пока к тебе ехала, пса из реки выловила. — Чего? Что ты сейчас такое сказала? — удивилась Алена. — Да что слышала? Тебе не якалось, нет? Я все тебя вспоминала. Теперь-то понятно, чего ты, Урса, забрала. Блин, мимо пройдешь, так потом не забудешь уже никогда. Ночью снится, будет и укорять. «Совестью зажрет!» Урс довольно громко фыркнул и положил голову Алёне на колени. «Да, мой хороший! Я знаю, что ты не любишь тот день вспоминать!» Сказала ему хозяйка и удивленно посмотрела на Светлану. «Ты меня просто изумила!» «А где пес?» «Ну, которого ты вытащила!» «Ты его отпустила, что ли?» «Почему отпустила?» «Хозяин появился!» Чуть не на голову не сверзился Альдебаран какой-то. А потом пристал, чтобы я ему телефон дала, понравилось свидетели. И что? Он тоже оказался в реке? Алена отлично знала, как сестра может отшить неугодного ухажера. Нет, — Света выглядела смущенной. — Я почему-то телефон дала, а? Ну, не знаю почему. И чувство противоречия. «Изумительный повод для знакомства». Алена покосилась на урса, пес совершенно явно ухмылялся. «Да, вот так. Меня так разозлил Максим, что я решила побезумствовать». «С ума можно сойти!» Алена тихонько выдыхала, осознав, что и хитрые планы по объяснению настоящего характера Суханова теперь не нужны. Света и сама все поняла. И даже не прибила педантичного типа. «Тебе вредно с ума сходить!» Тут же отреагировала Светлана. «Тебе даже волноваться вредно! А ты вот волновалась! Колись, почему? Все равно не отстану!» Сколько не увиливала Алена, Светку с толку сбить было невозможно. «Тьфу на тебя! Ладно, скажу! Только на нас с бабушкой не ругайся!» Она рассказала, что бабушка и Масильда были в собачьем приюте. И там встретились с отцом Максима. «Ну, и он рассказал, какой у него сын. То есть просто об их жизни рассказывал, о собаке, которая по стеночке ходила. Вот наши и испугались, что ты расстроишься». «Так это вы коллективно за меня боялись, что ли?» Светка гневно раздула ноздри. «Вот чего она совершенно не переносила, так это обсуждение ее особо за спиной. Только собралась высказаться...» как вдруг сообразила, что они не сплетничали, а переживали, волновались. Это было неожиданно и... и приятно. — Тьфу на вас на всех! Я уже решила, что что-то серьезное стряслось! — заворчала она. — Да чего там? Подумаешь? Что мне переживать-то? Свет, он же тебе понравился, а оказался таким, ну... Замнем точной формулировки. Я слыхала, что дети даже в животе все слышат. Не хочу, чтобы из-за меня мой племянник или племянница сильно нехорошие слова узнали, — решительно заявила Светка. — Ладно, не парься. — А чем это у вас так пахнет замечательно? Она смешно принюхалась и отправилась на разведку, по пути, сделав совершенно немыслимый для себя жест. Обняла сестру. Пусть на секунду, но обняла. А найдя бабушку, которая с Матильдой пекла торт, Обняла и ее. Так, вкратце. Я знаю, что вы за меня переживаете. Не злюсь, очень ценю, но уже все хорошо. Про Макса я в курсе. Он меня вчера домой вез, просветил про особенности своего мировоззрения. И доехал живым только потому, что меня Кася ждала. Вот. И как вы делаете так, чтобы это было все таким вкусным? Светка хищно присматривалась к торту и не увидела стремительных взглядов, которыми обменялись дамы. «Бывают в жизни праздники», — объявила Матильда, позвонив Павлу, который возвращался с автосервиса. «У нас праздник! Торт есть, мясо мы запекли, с тебя сыр, зелень и вино, а Алена просит вишневый сок. Будем отмечать хороший день!» Светка, прислонившись к стене в коридоре, вытирала глаза Каси. То есть Кася попросту слизывала ее слезы. «Чего это я? Хорошо ведь все. От хорошистости что, тоже плачут?» «Надо же, а я и не знала». Леха, вернувшись от Андрюшки домой и поймавшись спешащую куда-то теньку, не знал, что за ним незаметно наблюдала Аленина сестра. «Чень, да ты просто как булочка пахнешь! Какие ты запахи классные на себя собрала!» Улыбался он с удовольствием, начесывая спинку черной крохотной щени. «Даже этот! Нормальный! Не то что тот придурок, который смотрел, как пес тонет, и спорил, нырнули я за ним или нет. Да, напугал он меня тогда с насекомыми и всякой липкой пакостью. Ну мальчишка же, что с него взять?» Ладно уж, прощу на радостях. Если бы у нее спросили, на каких именно радостях, Света, наверное, и объяснить затруднилась бы. Ну вот как скажешь, что именно хорошо, когда вдруг выяснилось, что есть люди, которые за тебя всерьез переживают? Когда понимаешь, что сегодняшний день прожит точно не напрасно, потому что остался жив черный пес, так страшно завывавший в реке, что даже Кася услышала и ей показала. потому что тебе вдруг стало тепло, и от этого тепла хочется плакать, словно растаяла какая-то острая и колючая ледышка. Осколок ледяного зеркала, — усмехнулась Светка детскому воспоминанию. Глупости, конечно, но как же приятно. Когда к ней на колени запрыгнула сначала серая кошка, потопталась и улеглась, пристально глядя в глаза, а потом осторожно и застенчиво пришла и белая-синеглазка, машинальная бездумно принялась их гладить. — Кась, понимаешь, они тут все совершенно ненормальные. — Вот, Алена, ну ты понимаешь, мужа и бабушку любит, даже свекровь любит, кому сказать. Свекровь за нее, за невестку. — Кого хочешь, порвет на британский флаг. Порвет, закопает. и скажет, что никого не было. Мальчишка этот, и то такой же. Я уж про собак, кошек не говорю. И ведь что самое-то удивительное, так это заразность такой ненормальности. Мне вот бы кто сказал, что я собаку заведу. Да ну, не поверила бы. А сегодня с тем псом несчастным? Светлана рассмеялась. Надо же, что происходит. И знаешь... Мне это так нравится! И такое настроение расчудесное стало. Конечно! Когда любят, это очень важно! Как жить-то, когда этого нет? Кася прислонилась к светлиной ноге и даже глаза закрыла от счастья. У нее было именно такое счастье. Когда хорошо хозяйке, и ей хорошо. А уж если можно к ней прижаться. Жизнь сразу становилась настоящей собачьей мечтой. «Вот интересно, а тот человек, он появится?» — думала Кася, вспоминая о хозяине Блэка. Поймет он, что моя хозяйка самая-самая прекрасная на всей земле!» Иван Градов сидел, уставившись в смартфон, и раздумывал, уместно ли позвонить той девушке прямо сейчас, или лучше это сделать позднее. «А может, и вовсе завтра?» «Блэк, как ты думаешь?» «Она же мне вообще номер давать не хотела». «Да и можно понять. Я же ее даже толком не поблагодарил». «А она красивая, очень даже. И собака у нее забавная, и умная, сразу видно». «Блэк, ну чего ты молчишь-то? Чего вот вы не разговариваете, не понимаю. Что вам стоит? Взял бы и сказал, например...» «Ну, друг, ну ты и баран! Куда тебе с такой девицей общаться? Пошлет сразу?» Иван покосился на пса, а тот почесал ухо и выглядел совершенно безмятежно. «Вода еще в ухе!» посочувствовал Иван. «А вот нечего было, как дураку за уткой охотиться! Я ж тебе сказал, что нельзя, а ты?» «Команду мимо пропустил! Нырнул в реку, переплыл!» Чуть не утонул. Я едва совсем не посидел, пока ехал за тобой. А что я? Она, утка эта, сама того нарывалась. Сам же говорил, что у меня в предках охотничьи породы. Эти Нюхфьюлин, Ризанштукин и Эрдвельтерьер. Черный Терьер Блэк неоднократно слышал, какие породы участвовали в создании его собственной породы. Почти запомнил их и гордился всеми. А еще были, которые не охотничьи. Но они простые — сам Бернар, Ротвейлер и овчарка. И что я должен был делать, если эта утка прямо перед моим носом своими перьями крутила? Он возмущенно фыркнул, вспоминая наглую перепончатую птицу. А потом покосился на хозяина. Поднялся на задние лапы и, без усилий дотянувшись до смартфона, лежавшего почти на середине стола, пододвинул его носом к хозяину. — Чего думать-то? — Бери свою звонилку и говори в нее. — Она же меня спасла, а ты даже не дал мне ее поблагодарить. — Сам не додумался и мне не позволил. Зато теперь чего-то уж совсем лишнее рассуждаешь. — Давай уже ты. Тыкай лапой и говори гав. То есть, здравствуй и спасибо тебе за спасение моего Блэка.